В романе Серебряные воины из цикла от Джонни Дейкери Эрикес Муркок говорит так устами своих героев: Город Танелорн вечный. Герою необходимо, чтобы такой город существовал, несмотря на все виды изменений земли. Говорят, что даже самые обездоленные народы там обретают покой. А ещё говорят, что люди сами должны пожелать мира и покоя, лишь тогда они найдут Танелорн. Упоминание о Танилорне есть во всех произведениях этого цикла. В романе Пустые земли речь идёт о конце времени, где Танилорн уже утерял свою былую мощь и превратился в скопище руин. Отсюда и название Руинные города. Муркок хочет подчеркнуть, что за тысячелетия изменилось само звучание этого слова, поэтому жители края времени называют его Шаналорн. Шаналорн или нечто другое. Мы отправимся туда, когда ты пожелаешь. К тому же, если мне не изменяет память, тебя зачали именно в Шаналорне. Она зевнула. Руинные города в единственное, что неизменно в нашем зыбком мире. Некоторые бы сказали, они были миром. Джерик улыбнулся. но им недостаёт шарма метрополии эпохи рассвета, несмотря на всю их древность. Примечание. Им недостаёт шарма метрополии эпохи рассвета. Метрополия по-гречески метрополис государство, имеющее колонии. А для меня они полны романтики. возкликнула железная орхидея, захваченная воспоминаниями. Она обвела Джеррика своими янтарно-чёрными руками и прикоснулась губами цвета полуночной сини к его челу. Платье её, сплетённое из живых пурпурных маков, вздымалось и опадало в такт дыханию. О, мой искатель приключений, в какой наряд ты облачился? Неужели ты всё ещё придерживаешься стиля стрелоносных костюмов? Примечание. Ты до сих пор придерживаешься стиля стрелоносных костюмов. Стрелоносные костюмы, Железная орхидея имеет в виду одежду арестантов в XIX веке, на которую нашивались стрелы. Позже эта символика сменилась разноцветными кругами. Эти стрелоносные костюмы Джеррик скопировал в своей реконструкции Лондона. Я полагаю, нет, мама. Герик Карнелен с трудом скрыл разочарование по поводу её пристрастия к чёрным и синим туалетам, оставшившегося со времён её романа с гибельным мрачным Вёртером де Гют. Мгновение он помедлил, а затем поворотом кольца власти соткал струящуюся мантию белого вального меха. Превосходно, промурлыкала железная орхидея, оценив по достоинству намерение сына подобрать наряд по контрасту с её собственным. Пойдём к твоему экипажу. Они покинули ранчо, которую умышленно сохранялось в том же виде, каким было во времена потерянной возлюбленной Джеррика миссис Амели Ундервуд, перед тем как она отправилась назад в свой XIX век. И пересекли хорошо ухоженную лужайку с подстриженной травой, где уже не бродили среди кустов его олень и бизон, а Амилы и Амели напоминали только беседки из роз и японские сады. Они подошли к его молочно-белому нефритовому ланду, из украшенному зелёным золотом, который было обито изнутри шкурами давно исчезнувших зверей, винилов абрикосовой масти. Примечание: обито изнутри шкурами давно исчезнувших зверей винилов абрикосовой масти. Винил сокращённо от винила цитат. химическое вещество, используемое в производстве различного рода покрытий для полов. Муркок нарочито подчёркивает обрывочность знаний о прежней культуре у обитателей края времени. Поэтому обивку из винила они считают мехом экзотического животного. Железная орхидея Непринуждённо расположившись на сиденье, Джерри устроился напротив и побарабанил пальцами по перилам ограждения, дав тем самым экипажу сигнал для подъёма.